Глен Кук. Золотые сердца с червоточинкой. Глава первая. После того, как я разобрался со зловредными Пикси, делать стало совершенно нечего. Пришлось две недели подряд выносить брюшение покойника, который способен вывести из себя даже святого. А я далеко не святой. Вдобавок куда-то запропастилась тень а связываться с другими, пускай в ее отсутствие, было достаточно рискованно. Признаться, какое-то время спустя мне начало казаться, что все городские пивоварни работают исключительно на меня. Такое количество пива я поглощил. Словом, настала пора встряхнуться. Но однажды под вечер в дверь нашего видавшего вида домика на Макунада стрит кто-то постучал. «В чем дело?» – рявкнул я, распахивая дверь. «Мне было плевать на то, что передо мной стоит женщина в платье стоимостью в добрую тысячу марок, и на то, что на улице полным-полно парней, сверкающих ливреях. Что-что, а богатство меня уже не впечатляет». «Мистер Гаррит? Он самый». Я слегка подобрел. Оглядывая женщину с ног до головы, я счел, что она вполне заслуживает второго взгляда, а также третьего и четвертого. Не то, чтобы в ней было нечто особенное, зато присутствовало все необходимое, причем надлежащим образом оформленное. На губах женщины промелькнула тень улыбки. «Во мне течет кровь эльфов». Ее суровый голос сделался музыкальным, но всего лишь на мгновение. «Может, вы перестанете пелиться и впустите меня в дом?» э, <къем> конечно. Могу я поинтересоваться, как вас зовут?» «По-моему, о встрече мы не договаривались». Хотя я готов встречаться с вами по десять раз на дню. — Мистер, — говорит, — меня привело сюда дело. Оставьте любезности для своих подружек. Она отстранила меня, поднялась по ступенькам, затем остановилась и оглянулась. Ее лицо выражало удивление. — Маскировка, — объяснил я. — Мы нарочно ремонтируем дом снаружи, чтобы не вводить в искушение соседей. Наш дом стоял далеко не в лучшем из городских кварталов. Вообще-то шла война поэтому рабочих мест имелось в избытке, однако некоторые из наших соседей до сих пор с негодованием отвергали саму мысль о том, чтобы зарабатывать на жизнь честным трудом. «Мы?» – ледяным тоном переспросила женщина. «Честно говоря, моё дело сугубо личное. Клиенты все одинаковы. У всех сугубо личные дела, и все приходят ко мне, потому что обычным путём добиться ничего не могут». «Ему вы можете доверять», – заявил Яки, на дверь соседнюю комнату. Он не разомкнет уст, ибо мертв вот уже 400 лет. На лице женщины сменилось одно за другим несколько выражений. «Локхер? Покойник?» «Выходит, не такая уж она великосветская дама, какой пытается казаться. Всякий, кто знает покойника, врос, что называется, корнями в житье-бытие обыкновенных людей, которые составляют большинство населения Танфера». «Совершенно верно. Полагаю, ему тоже следует услышать вашу историю». «У меня наметанный глаз». И я многое замечаю. А где не замечаю, там придумываю. судя по левреям, на улице толпились слуги владычицы вор Райвер Стикс. Что же касается моей посетительницы, то я решил, что догадываюсь, чем вызвано ее появление. Поэтому было бы забавно свести красотку нос к носу с этим траченным молью лентяем, который с течением времени незаметно сделался моим нахлебником. Ни за что. Я направился к двери, собираясь разбудить покойника. Обычная мера предосторожности. Далеко не все клиенты приходят с дружескими намерениями и беспокойников в подобных случаях. Если он, конечно, в настроении, просто не обойтись. «Как вы сказали, вас зовут, мисс?» Я шёл на пролом. Она, похоже, прекрасно это понимала и вполне могла бы пропустить мой вопрос мимо ушей. Однако после секундной заминки сказала. «Амиранда Крест». «Мистер Гаррет, дело весьма важное и сугубо личное». «Все так говорят, Амиранда». «Я вернусь буквально через минуту». Она и не подумала хлопнуть дверью. Что ж, делая и впрямь важное. По крайней мере для нее, раз она позволяет так с собой обходиться. Покойник развлекался. Занимался тем, что в последнее время доставлял ему наибольшее удовольствие. Старался перехитрить полководцев, сражающихся в Контарте. И неважно, что сведения о ходе боевых действий устаревшие, и вдобавок из десятых рук, то есть от меня. Он справлялся не хуже, чем гениальная стратегия, которая командовали армиями. Откровенно говоря, гораздо лучше, нежели большинство генералов и прочих шишек, получивших власть по наследству. Он восседал в массивном деревянном кресле, этакая гора жил такой же плоти, не менявшая форму с тех самых пор, как 400 лет назад кто-то всадил в неё нож. По правде сказать, годы потихоньку брали своё. Плоть лохеров разлагается очень медленно, однако мыши и некоторые насекомые воспринимают её как величайшее на свете лакомство. В стене, лицом которой сидел покойник, не было ни дверей, ни окон. Некий художник по просьбе покойника изобразил на ней крупномасштабную карту театра боевых действий. По штукатурному ландшафту сновали отряды жуков. Покойник воссоздавал ход сражений, пытаясь выяснить, Каким образом наемник по имени Славя Дуралейник сумел скрыться не только от разъяренных виногетов, но и от наших собственных генералов, которые вознамерились прикончить Славе, пока он своими победами не выставил их окончательно на всеобщее посмешище? — Так ты спишь? — Убирайся, — говорит. — Кто побеждает? Муравьи или тараканы? Приглядываясь за пауками в углу, они явно нацелились на твоих чешуйниц. — Перестань изводить меня глупыми советами. Ко мне пришла посетительница. Поскольку клиентами разбрасываться не следует, я хочу, чтобы ты послушал, как она будет изливать душ. Гарет, ты снова привёл в мой дом женщину? Моё терпение широко будто океан, но всё же не безгранично. В чьей дом, ты сказал? Мы что, снова обсуждаем, кто хозяин а кто гость? Жуки разбежались в разные стороны. Одни набросились на других. Да... Театр боевых действий жил собственной жизнью. «Какая жалость. Я почти разгадал его план». «Не говори ерунды. Если бы существовал план, военный совет виногетов давным-давно разобрался бы, что и как. Ведь они разыскивают славе дурелейника не для того, чтобы похлопать по плечу. Для них это вопрос жизни и смерти». Наемник расправлялся с по поодиночке. Судя по всему, сводил старые счёты. Насколько я понимаю, речь идет не о той рыжей ведьме. Нет, тени тут ни при чем. Это девица из челяди Владычицы Бори. Кроме того, в ней течет кровь эльфов, так что она понравится тебе с первого взгляда. С первого взгляда женщина нравится только себе. В отличие от себя, говорят, я не являюсь рабом плоти. Смерть дает определенное преимущество. В частности, приобретаешь способность рассуждать. Это я уже слышал. Не раз и не два, и даже не десять. Пойду, приведу. Я вышел в гостиную. Мисс Крест, соблаговолите пройти со мной. Она смерила меня пронзительным взглядом. Прекрасное в спокойствии и в гневе. Впрочем, ее поведение скользило отчаяние, что и подсказала мне, как с ней нужно обращаться. Амиранда, владычица моих грёз, но, ну, пожалуйста, она подчинилась. Должно быть, поняла, что выбора у нее нет.